23 февраля 2008 года. Напрасно вы обмолвились о солитёре, уважаемый Мишель. Солитёром Селин назвал Сартра в памфлете «Буря в стакане». Так что вы разом убили двух зайцев. Не тех зайцев, прошу заметить. Во-первых, оказали слишком много чести тому паразиту, которого по аналогии уподобили Сартру. Когда нашу переписку опубликуют, этот тип непременно задерет нос. Во-вторых, унизили себя, нарушив святое правило риторической и полемической гигиены. Именно Сартр сформулировал его в предисловии к книге Франца Фанона «Проклятием заклейменные». «Никогда не сравнивать противника с насекомыми, зверями». и прочими тварями. Зато вы чудесно написали о вашем отце. Отцы у нас были совсем не похожие, и относились мы к ним по-разному. Я обожал отца, глубоко уважал его, всегда восхищался, даже когда он был стариком. Но мне понравилось ваше описание, вы нашли верный тон. Особенно живой отклик вызывают слова презрения и и попытка отстраниться. Они послужат отправной точкой моим дальнейшим рассуждением, хотя, возможно, мы с вами вкладываем в них не одинаковый смысл. Для начала внесу некоторую ясность. Мой отец родился в бедной семье, в Маскаре, в захолустном городишке на западе Алжира. На крутых каменистых улочках летом жители задыхались от жары, Зимой загибались от холода, оживляли городок солдаты иностранного легиона. Его отец, стало быть, мой дед, был фотографом, нищим провинциальным фотографом. Снимал он одних туземцев, потому что белые, убежденные антисемиты, приглашали на свои свадьбы и крестины только истинных французов, так что зарабатывал он жалкие гроши. Я видел дом, где жила их семья. Обнаружил совершенно случайно, когда собирал материал для статьи о молодости Камю. Одноэтажный, кое-как сложенный из грубого камня, без электричества и водопровода, с глинобитным полом. Такие теперь видишь разве что в африканских бедновилях или бразильских фавеллах. Отец никогда не рассказывал мне о своем детстве. В начале 1938 года Он бежал в Испанию. Ему было семнадцать лет, но, сопоставляя факты, догадываясь, что детство было голодным и безрадостным. Нужда и тяжелый труд. Мальчишкой вставал затемно и шел, досыпая на ходу, на край города к далекому колодцу, чтобы натаскать воды на целый день. Подростком мечтал о полке, простой деревянной полке, чтобы расставить книги Ромена Ролана и Анатолия Франца. «Украденные в школьной библиотеке. Единственное развлечение – футбол. Единственное увлечение – коммунизм. Революция – опиум для молодежи. Универсальное средство, одновременно возбуждающее и усыпляющее». И так он рос в нищете, ужасающей нищете, безнадежный и неизбывный, как преисподняя. Молоко разводили водой. Варили похлебку из кореньев и чертополоха. Если ребенок стащит кусок свежего хлеба, пока не доеден черствый, его побьют. Ни один нынешний француз даже из самого глухого угла не способен вообразить такого». Отец совершенно изменил свою жизнь, когда ему было двадцать с небольшим. После войны, благодаря деловой хватке, дикой работоспособности и необычайной властности, он создал успешные предприятия и быстро пошел в гору. Отчасти ему помогли друзья, сторонники Деголя и бывшие борцы коммунистического сопротивления. Но вот что знаменательно. К чему я, собственно, и веду. Отец сколько я его помню, не любил свою родину. Алжир для него был воплощением беды. Вместе с тем и митрополия не вызывала у него доверия, хотя именно во Франции он преуспел. Он ненавидел бедность, унизительную, убийственную, жестокую. Не желал ее ни себе, ни другим. И в той же мере, нет, еще сильнее ненавидел богатство. всеусловности, унижения, подлости ради денег. Не терпел богатых, хотя сам стал богатым. Он стал буржуа и презирал буржуа. Стал воротилой и не снисходил до да воротил. Юношеское увлечение коммунизмом осталось в прошлом, однако за столом отец по-прежнему называл консерватизм и национализм порочными и опасными заблуждениями. Он занимался международной торговлей деревом и деревообрабатывающей промышленностью. Но, подобно красному миллиардеру Фильтринелле или герою романа Алена Роб Грие «Резинки», Валаасу, сходство с ним отца подметила моя начитанная мама. В детстве та же среда, та же нищета, разве что с книжной полкой – в Лаасу повезло больше. Не желал иметь ничего общего с собратьями, в данном случае промышленниками, представлявшими лесную федерацию частного сектора. Он осуждал их всех вместе и каждого по отдельности, беспощадно, последовательно, непримиримо. За единственным исключением молодого Франсуа П, своего главного конкурента, не похожего на других, презиравшего истеблишмент непроницаемого, пришедшего издалека и державшегося поодаль. Отец, безусловно, уважал как родственную душу. Мы жили в фешенебельном пригороде Нейе. Да, именно там. Видимо, он считал, что под крылом у мэра Ахилла прийти в роскошном доме, знакомому каждому почтальону, дзынь-дзынь вам письмо, у его детей бесследно изгладится бессознательная наследственная память о чудовищной нужде, пережитые им в первые годы. Пусть знать о не знают, ведать не ведают. Итак, нас окружали одни богачи, хуже того, новориши. В нашей семье их считали чудовищами, лишенными вкуса и такта. Над их смешными выходками и привычками издевались при всякой возможности». и я не помню, чтобы отец или мама поддерживали с соседями дружеские отношения. Разве что к торжественному новогоднему ужину приглашали нескольких учителей. Теперь эта традиция кажется мне безнадежно устаревшей и такой же странной, как церемония вручения школьных наград в кинотеатре Ле Шези. Зато отлично помню, отец пришел в ярость, когда я объявил... по возвращении из лицея, что мне нужен смокинг, иначе меня не примут в клуб, где собиралась золотая, как тогда говорили, молодежь. Мне было пятнадцать. В новой среде он оставался чужаком, но и от корней оторвался. Был нищим, стал богатым. Ни то, ни другое не повлияло на его суть. В окружении отца не было свидетелей его прошлого, преодоленных страданий, трудностей, неудач. Но в отличие от богачей, что выбрасывают одно и немедленно покупают другое поновей, не стремился заменить их свидетелями благоденствия и процветания. Такие были, конечно, однако он держал их на расстоянии. Друзей у него не было. Он ни с кем не общался. Подростком я строил догадки о молодости отца, подозревая, что он был прожигателем жизни, денди, любимцем женщин, обаятельным красавцем, героем ночной жизни Сен-Жермен-де-Пре. И удивлялся, от чего теперь он предпочитает светским развлечениям совет директоров. Встречался лишь с заурядными, как мне кажется, лишёнными обаяния людьми: начальниками, заведующими, помощниками, консультантами, полководцами. и с атрапами своей растущей империи когда отец говорил о ней у него загорались глаза отец был монархом отшельником я уже упоминал о его любви к шахматам он играл сам с собой или со мной на худой конец с компьютером человек яркий он как ни странно не извлекал пользы из своих дарований другие грелись в лучах его славы он сознательно оставался в тени, наслаждался одиночеством, тишиной, покоем, научившись с годами ценить строгую, отрешенную жизнь. Истинный self-made man, образец, эталон. Он сам изменил свою жизнь, отсек прошлое, не был обязан никому и ничему, и память держал, как говорится, на коротком поводке. Он патологически боялся отступить хотя бы на шаг, сдаться, перейти на сторону противника с оружием и снаряжением, то есть воспользоваться большими и малыми преимуществами своего нового социального положения. Гордость, граничащая с высокомерием, помогла ему выстоять, не уступить. Когда я рассказал о странной отцовской отчужденности моему дорогому другу Бенни Леви, Он покачал головой и заметил, что такова общая черта определенного рода евреев, по его терминологии, евреев отречения. Альбер Коэн, создавший образ Солаля, иудейского князя, что корчит из себя шута перед христианами, а в душе потешается над ними, не обнаруживая своего истинного лица, что прячет в подвалах золотушную братью и тайно по ночам приводит беседовать с ней, назвал тип евреев, к которому принадлежал мой отец, иначе. Неомаранами. Примечание. В средневековой Испании и Португалии мараны – евреи, насильно обращенные в христианство, и, как правило, продолжавшие исповедовать свою веру тайно. Конец примечания. Сам я считаю отца идеалистом. Он мужественно отрекся от прошлого и нигде не пустил корни, ни с кем не отождествился и не объединился, не нашел и не искал пристанища, предпочел мечту реальности и стремился к звездам, а не дорожил кровом национальной общности, опасность которого я философски обосновал впоследствии в своих книгах прежде всего во французской идеологии. Примечание. Во французской идеологии 1981 года Леви утверждал, что во Франции, уходя корнями в глубь веков на основе культа земли и особого местного национализма, зарождался европейский фашизм. Конец примечания. А сейчас в письме я хочу подчеркнуть, что позиция отца прекрасный пример попытки отстраниться, о которой вы мне писали. В данном случае последовательный и успешный, близкий к героизму. Человек окружил себя плотной непроницаемой завесой тайны, воздвиг пирамиду своей души, гигантскую усыпальницу. У таких людей, вопреки мнению философов, не тело, а именно душа — усыпальница. Они безмятежно покоятся в ней, и только исключительные события, знаменательная встреча или ранящее слово, как я уже упоминал, нарушают их умиротворение, вздымая прах ненужных воспоминаний. Мою теорию — несложно доказать. Я рассказывал вам о нашей взаимной неприязни. Задыхаясь в добровольном заточении, он мог бы без опаски довериться мне, я был ему ближе других. Тем не менее, отец упрямо хранил молчание, приговорив себя к одиночному заключению, запретив себе постыдно наслаждаться достигнутым благополучием и упиваться страданиями детства. Не выходил на свет из густой тени тайны, отдалившись от собственных чувств и окружающих людей. Я так и не узнал самого главного о нем. Не знаю, кого он любил и был счастлив. Не знаю, что думал о Боге и верил ли в Него. Не знаю, боялся ли смерти, принимал ли ее со смирением или не думал о ней вовсе. Повторюсь, трудно описать его стыдливость иными словами. Трепет перед могуществом Слова. Последние часы, сознавая уже, что конец близок, вместо благословения и напутствия он протянул мне дурацкую визитную карточку, где нацарапал очередной, было бесчисленное множество вариантов, проект финансирования моего будущего фильма «День и ночь». Роль продюсера доставляла отцу детскую радость, прежде ему несвойственную. Скрытность пересилила даже доверие к сыну. Отец уважал мои взгляды, но не рассказал мне о том, что произошло в знаменательный июльский день 1977 года, когда я, участвуя в движении новых философов, организовал митинг протеста против визита Брежнева во Францию. Примечание. Леви был лидером этого движения, стремившегося порвать с прежней слепой и равнодушной философией. Новые философы, прежде всего, выступают против проявлений человеческого варварства, которые порождает и коммунистическая, и фашистская идеология. Конец примечания. Митинг проходил у советского посольства, где, по иронии судьбы, как раз находился мой отец. Он прибыл с делегацией, ведущей переговоры о тех самых государственных соглашениях, против которых я восставал. «Человеческая жизнь, айсберг, нам видна лишь ничтожная часть». А главное, скрыто от глаз. Лишь в период Горбачевской гласности, когда многое всплыло на поверхность, я узнал, что в тот день отец к величайшему удивлению своих коллег само собой, не сообщая, от чего резко переменил решение и вдруг выдвинул невыполнимые предварительные условия, создав столько трудностей, что большинство контрактов не удалось подписать. Расторг контракты, двадцать лет подряд приносившие ему доход. Меня поразил его поступок. Точно так же отец молчал о своем участии в боевых действиях. А ведь он побывал в Испании, служил в вооруженных силах свободной Франции. Лишь через много лет после его смерти я обнаружил потертый черный портфельчик с наградами, пожелтевшими фотографиями, письмами, отправленными из Барселоны моей маме. Тогда ей было 14. Потом они на 8 лет потеряли друг друга из виду и поженились после войны. Наградной лист за подвисью генерала Диего Боссе «За бои при Монте-Кассино» я упомянул в своей последней книге. У меня и сейчас наворачиваются слезы доблестному санитару, добровольно исполнявшему свой долг без отдыха днем и ночью, выносившему раненых с передовой линии под шквальным огнем неприятеля и обеспечившему их эвакуацию». несмотря на минометный обстрел с явной опасностью для жизни. Недавно я побывал на улице Сен-Фердинан. Здесь, возле дома, где покончил с собой дрио лярошель находился отцовский офис. По этой мостовой он проходил ежедневно, неторопливо и величаво. Такой же неторопливой была его речь, всегда весомая и значимая. Явственно слышу его низкий, глуховатый, как у всех неразговорчивых людей, голос, вместе с тем очень приятный, благозвучный, к нему невольно прислушивались. Я завидовал отцовскому голосу. Вот тут я был некогда бар. В нем продавали сигареты. Здесь за кофе мы обсуждали сценарий моего первого фильма о войне в Боснии. А в ресторанчике на проспекте Тёрн Он мне рассказал о своем детище. Втайне он им гордился. Пытался увлечь меня, хотя не слишком надеялся на успех. Ни кафе, ни ресторанчика больше нет. Париж изменился. Не осталось и следа от тех мест, тех лет. Любимое детище отца тоже стерто с лица земли. Исчезла табличка, исчезли серые жалюзи, магнолия в катке. Оказалось, она будет стоять у решетчатой двери вечно. Так в древности победители разрушали города и посыпали развалины солью для верности, чтобы они уже никогда не поднялись вновь. Я рад, что благодаря вам, дорогой Мишель, благодаря точно найденному вами слову, в нашей переписке сохранится хотя бы отзвук, слабый отзвук шагов моего отца, величавого отстраненного прохожего.